Глава 55. Кингман забрался на переднее сиденье Хонда. Выглядишь посвежевшей и симпатичной, не чита тюремным душевым. Добыла фото Воткинса? Мейс вытащила фотографию из кармана и протянул Рою. Он не похож на эскорт. А как должен выглядеть мужчина из эскорта? Не знаю, типа модели. Может, она предпочитала ум и чуткость, а не красавчиков? «Ты тоже это предпочитаешь?» Мейс добавила газу, старенькая Хонда взревела, но скорости почти не прибавила. «Не переноси на нее образ Дукати», — заметил Рой. «Я выбирала между ней и Бентли. А что навело тебя на мысль, что он не настоящий Уоткинс? «Он не захотел пойти поговорить в Старбакс, хотя на его месте это был самый безопасный вариант». Я думаю, он опасался, что кто-то из жильцов, знающих Воткинса, может случайно подслушать наш разговор и объявить его самозванцем. Или он просто не любит кофе. И этот парень не соответствовал квартире. Туфли за 300 долларов, рубашка от Хайки Фриман, и профессиональный маникюр не соотносится с мебелью из ДСП. А еще квартиру перетряхивали. «Ты не видел вмятины в ковре, в тех местах, откуда передвигали комод, шкафчик, ТВ-тумбу и стеллажи?» mm, «Нет. Видимо, это я прохлопал». «А ты не заметил, как он прощупывал нас насчет того, что мы знаем и о чем догадываемся?» «Не столько мы его расспрашивали, сколько он нас. Так кто же он?» «Могу только сказать, что они хороши». «А что они там искали?» «Нечто, оставленное Воткинсу Дианой Толивер. Поэтому ты ему и сказала, что дело закрыто». Мэй скивнула. «Это купит нам немного времени. Насколько я понимаю, чувак был из той команды, которая вчера пыталась убить меня. Если они решат, что мы безвредные и выкинули белый флаг, ну, это не так уж плохо». «То есть, похоже, что дело тут вовсе не в капитане, кстати. Они взяли у него образец ДНК». «Дай-ка угадаю, трюк с чашкой кофе. Откуда ты знаешь?» «Они сопоставят образец со спермой, которую нашли в Толивер, и капитан будет чист». «Так это было изнасилование?» «По-видимому, да. Но Мэйс, тогда это, скорее всего, случайное убийство, иначе зачем преступнику насиловать ее?» Мейс раздраженно посмотрел на него, чтобы оно выглядело как случайное. «Но он оставил сперму». Можешь смело ставить на то, что образец не совпадет ни с одной базой данных. Можно простерилизовать оружие, а можно сперму, прости за каламбур. Ладно. Но если убийство Толивер и черный седан связаны, интересно, почему они охотятся за мной? Ты была на месте преступления, вместе с полусотней других копов. Ладно, ты болтаешься со мной». Тогда зачем целиться в меня, а не в тебя? Ты работал с ней. Ты торчал в шестом районе один, пока ждал меня. Они могли без проблем тебя шлепнуть. Рад знать. Нам нужно попасть в ее дом. Дианы? Я прочесал ее кабинет, что-то должно быть у нее дома. Полиция наверняка уже обыскала его. Тогда нам нужно обыскать его заново. Мейс, если нас поймает, плакала твоя пробация... — А твоя сестра не может помочь нам? — Нет. — Почему нет? Есть причины. — А ты не можешь ими поделиться? Мейс вздохнула. — Сестра сейчас не слишком мной довольна. — Так как нам попасть в дом Толливера? У тебя есть ключ? — Нет, конечно. С какой стати у меня должен быть ключ от ее дома? — Ладно. Что-нибудь намутим. Немного времени у нас есть. А сейчас поедем проверим кое-что для Эйба. — Ты для этого взяла меня с собой? — Мейс взглянул на него. «Ты имеешь в виду для защиты? Я не настолько глуп. Я уже явно провалил тест на телохранителя. Эй, ты прикрыл меня своей машиной от стрелка. Ты легко мог сам поймать эти пули. Тут нужна настоящая храбрость. Но я подумал, тебе будет в удовольствие прокатиться со мной, заодно вспомнишь старые деньки в общественной защите». «Долгий путь от Джорджтауна». «Длиной в жизнь, Рой, целую жизнь».